Письмо 250 -е. Павлу Данилову 1910 год января 9 -го, Ясная Поляна Вы совершенно верно поняли меня Примечание первое Думаю что еще яснее поймете мою мысль если прочтете всю статью без вырезок Примечание второе «Люди все братья, и подвигаться всем надо равномерно к совершенствованию и благу, а не так, как теперь, когда у меньшинства богатого излишек пустых ненужных знаний, а у огромного большинства нет и самого простого и всем нужного». Примечание первое. Павел Данилов, ученик пятого класса Тифлисской гимназии, в письме от 4 января «Смотри ГМТ», писал о том, как он понимает смысл статьи Толстого о науке. И второе. Статья науки, смотри, том 38, была напечатана с большими сокращениями в газете «Русские Ведомости» номер 258, 10 ноября 1909 года. Конец примечания. Страница 689. -й.